Итак, женщина, любовь, страсть. Были, конечно, и иные попытки, поэтесса Ада Негри с ее гуманитарными запросами, но это исключение и не в счет, Даю почти дословно. Лучший пример такой односторонности женского творчества является собой, является собой. Пауза. Является собой. Товарищи, вы все знаете, Являет собой известная поэтесса с раздраженной мольбой. Товарищи, самая известная поэтесса наших дней является собой поэтесса. Я за его спиной в полголоса явственно. Львова передерг плечей и почти что выкриком Ахматова Являет собой поэтесса Анна Ахматова. Будем надеяться, что совершающийся по всему миру и уже совершившийся в России социальный переворот отразится и на женском творчестве, но пока утверждаю, он еще не отразился, и женщины все еще пишут о любви и о страсти, о любви и о страсти. Уши под волосами определенно встали. Торопливо листаю, закладываю спичками черную конторскую книжечку стихов. Теперь же, товарищи, вы услышите девять русских поэтесс, может быть, разнящихся в оттенках, но по существу одинаковых, ибо, повторяю, женщина еще не умеет петь ни о чем, кроме любви и страсти. Выступления будут в алфавитном порядке. Кончил, как оторвал, и в полуоборота к девяти музам. Товарищ Адалис, тихий голос Адалис, Валерий Яковлевич, я не начну, но бесполезно. Я не начну. Пусть начинает Бенар. Брюсов к Бенар. Тихо. Товарищ Бенар. И звонкий гоменовский голосочек. Товарищ Брюсов, я не хочу первое. В зале смешки. Брюсов к третий, к четвертый. Ответ с вариантами. Один. Не начну. Варианты. Боюсь. Невыгодно. Не привыкла первой. Стихи забыла и прочее. Положение крайнее. Переговоры длятся, зал уже грохочет, и я, дождавшись того, чего с первой секунды знала, что дождусь одной миллиардной миллиметра поворота в мою сторону Брюсова, опережая просьбу просто и дружески, «Вы я? Хотите? Начну!» Чудесная волчья улыбка, вторая мне за жизнь и освобожденным лаем. товарищи, Первый выступит, подчеркнутая пауза, поэт Цветаева.